с е шесть. Варвары поверили известию и прежде всего высадили множество персов на островок Пситалию, что лежит между Саламином и материком. Потом в полночь выступили в открытое море корабли, стоявшие на западном крыле к Саламину с целью окружить остров. В то же время отчалили и те корабли, которые стояли у Кеоса и к и н а с у р ы И заняли весь пролив до Мунихия. Варвары вывели свои корабли с целью отнять у эллинов возможность убежать и чтобы запереть их на Саламине и отметить забитвы при Артемисии. С другой стороны, многие персы высажены были на островок Пситалью для того, чтобы в случае морской битвы, когда люди и обломки кораблей должны будут приставать главным образом к этому месту. Островок лежал как раз в том проливе, где ожидалось сражение, чтобы на этот случай персы могли спасать одних своих и истреблять других чужих. Все это варвары делали в тишине, чтобы не проведали о том враги их, и заняты были всю ночь без сна. 77. семь. Я не умею возражать против изречений гадателей и доказывать, что они неверны, потому что не желаю отвергать изречений метких, каково следующее: когда сопрягут мостом из кораблей священный берег Артемиды в золотом вооружении и лежащую на море кинассуру, преисполненные безумной надежды вследствие разрушения славных Афин. Тогда божественная правда смирит чрезмерную алчность, детище наглости, яростно неистовствующее и замышляющее сожрать все. Ибо медь сразится с м е д ь ю и море окрасит кровью орез. Тогда далековидящие краниты достойная победа даруют Элладе день свободы. Так как б а к и т дает столь меткое слово, то я не дерзаю говорить что-либо сам против его изречений и не верю другим. 78. т е м временем между вождями при Саламине происходил сильный спор, и они еще не знали, что варвары на своих кораблях окружили их. Даже когда днем увидели их ряды, то воображали, что варвары занимали прежнее место. 79. девять. Пока вожди спорили между собой, и з а г и н ы переправился к ним Афинянин, сын Лисимаха Аристид, которого народ предал было а с т р а к и з м у Я слышал о его характере и убежден, что это был н а и л у ч ш и й и справедливейший человек в Афинах. Он подошел к собранию и вызвал Фемистокла, который был не друг ему, а злейший враг. Однако ввиду тогдашних тяжких бед он забыл о вражде и вызвал ф е м и с т о к л а желая переговорить с ним. Раньше он слышал, что Пелопонасы настаивали на том, чтобы флот отплыл к истму. Когда ф е м и с т о к л вышел, Аристид сказал ему следующее: во всякое время, а в особенности теперь, нам следует состязаться из-за того, кто может сделать больше добра родине. Скажу тебе, что совершенно безразлично, много ли или мало будут говорить об отплытии флота отсюда к Пелопонесцам. Говорю тебе, как очевидец, что теперь ни Коринф, ни, ни сам е в р е б и а т как бы они ни желали, не могут отплыть отсюда. Мы со всех сторон окружены неприятелем. с т у п а й в собрание и объяви это. 80. т Ты даешь очень полезный совет. Отвечал Фемистокл и приносишь благую весть. То, чего я так желал, теперь исполнилось, и ты сам был очевидцем этого. Узнай же, что медяне поступили так по моему внушению. Так как Эллины добровольно не желали вступать в битву, то необходимо было принудить их к тому против их желания. Так как ты пришел сюда с добрым известием, то сам и сообщи его Эллинам. Ибо если я передам эту весть, они подумают, что она сочинена мной и не поверят, что так поступили варвары. Поэтому сам подойди к ним и объяви, каково наше положение. Если ты объявишь им и они поверят, это наилучше. Если же не поверят, для нас безразлично. Они не разбегутся более, ибо по твоим словам мы окружены со всех сторон. 81. один. а р е с т и д подошел к Эллином и сообщил им то же самое, прибавив, что прибыл от Эгины и лишь с трудом проплыл между выстроившимися неприятельскими кораблями. Стоянка Эллинов окружена со всех сторон кораблями Ксеркса, поэтому он советует готовиться отразить врага. Сказав это, Аристид вышел, а между вождями снова начались споры, потому что большинство их не верило известию Аристида. 82. Они еще не верили известию, когда явилась Трирема Стенасскими перебежчиками, находившаяся под начальством Пантия сына а с с и м е н а Трирема передала всю правду. За этот подвиг те насцы, в п и с а н ы на Дельфийском триножнике, в число эллинов, сокрушивших варвара. Вместе с этим кораблём, перебежавшим к Саламину и с тем лемносским, что раньше перебежал Картымсию, и флот эллинов достиг полной цифры 380 кораблей, ибо прежде не доставало до этого числа двух кораблей. 83. Так как вожди Эллинов поверили сообщению т е н о с ц е в то стали готовиться к морской битве. На заре они созвали собрание флотских воинов, перед которыми Фемистокл произнес превосходную речь и говорил лучше всех вождей. Вся его речь состояла в том, что лучшее противопоставлялось худшему, насколько то и другое содержится в природе и положении человека. Он убеждал их выбрать лучшее и в заключение речи велел взойти на корабли. Воины стали всходить на корабли, а в это время прибыла от Эгины трирема, которая послана была за прочими Эокидами. 84. Эллины вывели в море все свои корабли, и варвары тотчас напали на них. Все Эллины думали было г р е с т и уже назад и пристать с кораблями к берегу. Только афинский гражданин Аминий из Полены выступил вперед и ударил на неприятельский корабль. Один корабль сцепился с другим, и воины их не могли уже разойтись. Тогда прочие корабли поспешили на помощь Аминию и вступили в битву. Так началось сражение на море по рассказу а ф и н и н а э г и н ц ы передают, что сражение начато было той триремой, которая отлучалась на э г и н у за Эокидами. Кроме того, передают, что к Эллинам явился женский призрак, отдававший приказания так, что голос его слышала вся стоянка Эллинов, а перед тем стыдивший их словами: «Да коли трусы вы будете г р е с т и назад». Восемьдесят пять. Против Афинян выстроились Финикияне, так как они занимали северо-западное крыло со стороны э л е в с и н а а против Лакедемонян и Аньяне, занимавшие юго-восточный фланг со стороны Пирея. Только н е м н о г и е из Аньян согласно внушению ф е м е с т о к л а д е й с т в о в а л и нерадиво, большинство не последовало этому внушению. Я мог бы перечислять имена многих начальников трирем, овладевших Эллинскими кораблями, но вовсе не назову их, за исключением двух самосцев: сына Андродаманта Феоместора и сына Гестея Филака. Имена двух только начальников я называю потому, что за этот самый подвиг Феоместор сделался тираном Самоса по назначению персов. Афилак записан был в число благодетелей царя и награжден обширными землями. Эти благодетели царя называются по персидски арасангами. Так было с этими начальниками т р и р е м 86. шесть. Большинство варварских кораблей погибло в сражении при с о л а м и н е причем одни из них уничтожены были афинянами, другие эгинцами. Так как э л л е н ы сражались на море с соблюдением правил, все на своих местах, а варвары не успели еще устроиться и ничего не делали со смыслом, то неизбежно должно было случиться то, что и случилось на самом деле. Однако в тот день варвары показали себя гораздо мужественнее, нежели в сражении при Эвбеи, потому что каждый из них из страха перед Ксерксом Сражался с усердием, и каждому казалось, что на него глядит сам царь. 87. с е м ь Относительно прочих эллинов я не могу сказать с точностью, как сражался тот или другой из варваров и эллинов, но а р т е м и с и я сделала следующее, чем с т я ж а л а себе у царя еще большее уважение. Когда дела царя пришли уже в большое расстройство, в это самое время за кораблем Артемисии с пустился в погоню аттический корабль. Корабль ее не мог спастись, потому что впереди его находились многие корабли союзников, а сам он был очень близок к неприятельским судам. Тогда-то она употребила следующее средство, которое действительно оказалось полезным. Преследуемая аттическим кораблем, она стремительно бросилась на союзнический корабль Календян, на котором плыл и царь Календян Дамасефим. Была ли у Артемисии вражда к нему еще в то время, когда она находилась у Гелиспонта, я не могу сказать с точностью. Не знаю и того, сделала ли она это намеренно, или же корабль Календян только случайно встретился с ее кораблем. Она бросилась на к о р а б л и быстро затопила его, и з в л е к ш и для себя из этого счастливого случая двойную выгоду, а именно, когда начальник аттической триремы заметил, что а р т е м и с и я напала на варварский корабль, то или принял ее корабль за эллинский, или подумал, что корабль перебежал от варваров к эллинам и им помогает, поэтому повернул в сторону от нее и обратился на другие корабли. восемьдесят восемь. Итак, первая выгода дня для Артемисии была та, что она избежала гибели. Вторая, что этим коварным поступком она с т я ж а л а себе от Ксеркса высочайшее уважение. Как говорят, царь, наблюдая за битвой, видел, что ее корабль напал на другой. Причем кто-то из приближенных сказал ему: "Видишь ли, государь, как доблестно сражается а р т е м и с и я и как она затопила неприятельский корабль". Царь спросил: "Действительно ли это сделано Артемией?" На что те отвечали утвердительно, ибо хорошо знали отличительный знак ее корабля, а погибший корабль приняли за неприятельский. Как сказано выше, все случившееся послужило к ее благополучию. И то, между прочим, что с Калинского корабля не спасся ни один воин, который мог бы обличить а р т е м и с с и ю Говорят, на замечания приближенных Ксеркс заметил: «Мужчины стали у меня женщинами, а женщины мужчинами». Вот что говорят, сказал Ксеркс. 89. В этом сражении пал военачальник Ариабигн, сын Дария, брат Ксеркса. Пало много и других знатных персов, медиан и прочих союзников. Из эллинов пали только немногие, так как эллины умели плавать, то те из них, у которых корабли были повреждены и которые не погибли в рукопашном бою, переплывали на Саламин. Напротив, большинство варваров не у м е л о плавать, и потому г и б л о в море. С того времени, как первые корабли варваров обратились в бегство, они погибали в огромном числе. Дело в том, что задние ряды воинов пытались пройти на кораблях вперед, желая также отличиться перед царем каким-нибудь подвигом, и сталкивались с убегающими кораблями своих же воинов. Девяносто. В этом смятении случилось еще следующее: несколько финикиян, корабли которых были уничтожены, я в и л и с ь к царю и обвиняли ионян в том, что через их предательство они потеряли свои корабли. Однако случилось так, что вожди ионян не были казнены, а клеветавшие их вожди финикиян получили возмездие. Пока обличители еще говорили, на аттический корабль напал корабль самофракийский. Аттический стал тонуть, а быстро подоспевший эгинский корабль затопил самофракийский. Но самофракийцы были искусны в метании копий. Ударами копий они сбили воина встанувшего корабля, потом взошли на него и так завладели им. Этот т о с л у ч а й и спас и о н я н Действительно, когда Ксеркс увидел столь славное дело их, он в сильнейшем гневе и с ругательствами обрушился на всех финикиян. Затем велел отрубить им головы, чтобы не клеветали на храбрецов, будучи сами трусами. Ксеркс сидел у подошвы горы, которая возвышается против Саламина и называется Галеос. И всякий раз, когда замечал, что кто-либо из его воинов отличается в морской битве, расспрашивал о нем. Аписцы записывали имя начальника корабля вместе с названиями отца его и города. Несколько причастным к такой судьбе финикиян был и перс Ариараман, друг Ионян, присутствовавший при этом. Палачи обратились к финикиянам. 91. один Когда варвары, спасаясь, пустились бежать к Фалеру, эгинцы устроили на них засаду в проливе и совершили замечательные подвиги. Тогда как афиняне в общем с м я т е н и и разбивали те из кораблей, которые оказывали им сопротивление или убегали, эгинцы повреждали корабли, отплывающие к Фалеру. Несколько раз корабли, убегавшие от афинян, попадали на пути своем в руки эгинцев. 92. В это время случайно повстречались корабли ф и м и с т о к л а преследовавшего неприятельский корабль, и Эгинца Поликрита, сына Криоса, напавшего на тот самый Сидонский корабль, который захватил был о корабль Эгинский, стоявший на передовом посту у Скиафа. На этом корабле находился сын Исхиноя Пифей. которого персы и зарубили, и из удивления к его храбрости держали на корабле. Сидонский корабль, везший Пифея, взят был в плен вместе с персами, так что Пифей живым доставлен был на Эгину. При виде аттического корабля Поликрит по особому знаку признал его засудноначальника. Громким голосом вызвал ф е м и с т о к л а г л у м и л с я над ним и с укоризной напоминал о сочувствии эгинцев м е д я а н а м Поликрит укорял в этом ф е м и с т о к л а после того, как напал на неприятельский корабль. Между тем варвары корабли которых уцелели бежали и прибыли в Фалер под защиту сухопутного войска. 93. В этой морской битве наибольшую славу и зельна встяжали себе Эгинцы, потом Афиняне, а из отдельных воинов Эгинец Поликрит и Афиняне Евмен, сын Анагерунта и Аминий из п о л е н ы который преследовал и а р т е м и с и ю Если бы Аминий знал, что а р т е м и с и я была на этом корабле, то не перестал бы преследовать его до тех пор, пока не захватил бы корабля или сам не был бы взят в плен. Так приказано было начальникам афинских трирем. Кроме того, назначена была награда в десять тысяч драхм тому, кто захватит а р т е м и с и ю живой. Ибо они сильно не г о д о в а л и на то, что женщина пошла на войну против Афин, но она, как мы сказали выше, убежала. В Фалере же укрылись и прочие варвары со своими уцелевшими кораблями. 94. четыре. По словам Афинян Каринский вождь Адимант, лишь только корабли с р а з и л и с ь немедленно в страхе и ужасе велел снять паруса и бежал. Каринфяне при виде бегства начальнического судна также отступили. Когда убегая они находились под л е с в я т и л и щ а Афины Скерады, что на Саламине, встретилось им, продолжают Афиняне, по Божескому соизволению быстроходное судно, которого, как оказалось, никто не посылал. При встрече с судном Каринфяне ничего еще не знали о том, что стало с флотом. Что это было делом божества, к о р и н ф е не заключили из следующего. Приблизившись к кораблям, находившиеся на судне люди сказали: "Ты, а д и м а н т повернул назад свои корабли, покинул Эллинов и обратился в бегство, а они теперь одерживают такую победу над неприятелем, какую сами желали." Так как а д и м а н т не верил известию, то они снова сказали, что готовы отдаться ему в качестве заложников и принять смерть, если Эллины не окажутся победителями. Только после этого Адемант и прочие к о р и н ф е н е повернули назад свои корабли и явились в стоянку Эллинов, когда все закончилось. Такая молва о к о р и н ф я н а х идет от а ф и н и н Сами они отвергают этот рассказ и утверждают, что в морском сражении они были в числе первых. Согласно с ними свидетельствует и остальная Эллада. 95. Сын Лисимаха Афинянин а р и с т и т о котором я упоминал недавно как о наилучшем человеке, поступил следующим образом во время битвы при Саламине. Взял с собой много тяжело вооруженных воинов из числа расставленных вдоль Саламинского берега Афинян по происхождению и высадился с ними на остров Пситалию. Они перебили всех персов, находившихся на этом островке. 96. Когда сражение кончилось, Эллины вытащили на Саламин все находившиеся еще там обломки кораблей. И приготовились к новой морской битве в уверенности, что царь снова употребит в д е л о уцелевшие корабли. Между тем западный ветер подхватил множество корабельных обломков и понес их к берегу Аттики, к так называемому мысу Калиада. Так целиком исполнилось не только то изречение оракула об этой морской битве, к о т о р а я приписывается Бакиду и Мусею. но и те слова относительно вынесенных сюда обломков кораблей, которые за много лет до того произнесены были афинским п р о в и ц и т е л е м Лисистратом в изречении, остававшемся непонятным для всех эллинов, а именно: «Калиадские женщины будут жарить на веслах». Это и должно было исполниться по удалению персидского царя. 97. семь. При виде поражения Ксеркс боялся, как бы кто-либо из ионян не посоветовал Эллинам, или же как бы не вздумали они сами плыть к Гелеспонту для разрушения мостов. Он боялся гибели, если будет отрезан в Европе, и потому стал помышлять об е г с т в е Желая скрыть это намерение от Эллинов и собственных воинов, он велел делать насыпь к Саламину. Связать вместе финикийские суда, чтобы они служили мостом и стеной, и готовиться к битве, как бы собираясь дать новое сражение на море. Видя такое поведение Ксеркса, все были вполне убеждены, что он серьезно решил оставаться и вести войну. Только Мардоний, как н а и л у ч ш е знавший его характер, ничем этим не обманывался. 98. В то же время Ксеркс послал в Персию Гонца с известием о постигшем его несчастье. Среди смертных существ нет такого, которое достигало бы места назначения быстрее персидского вестника. Так искусно это устроено персами. Рассказывают, что сколько бы дней не тянулся весь путь, на всем его протяжении расставляется столько лошадей и людей, чтобы на каждое расстояние в один день пути приходилось по одной лошади и по одному человеку. Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночь не могут воспрепятствовать тому, чтобы каждый из них совершил предлежащий путь с возможной быстротой. Первый гонец передает возложенное на него поручение второму, второй третьему, и так все дальше поручение передается от одного другому, подобно тому, как у Эллина совершается ношение факела на празднике Гефеста. Эту почту на лошадях персы называют ангареон. 99. Первое полученное в Сузах известие о том, что Ксеркс взял Афины, привело в такой восторг остававшихся дома персов, что они все улицы усыпали миртами, воскуряли ф и м и а м приносили жертвы и предавались пиршествам. Напротив, второе пришедшее к персам известие так потрясло их, что все они разорвали на себе одежды и разливались в бесконечных воплях и жалобах. Причем Мардония считали виновником бед. Так вели себя персы не столько из горя о гибели кораблей, сколько из страха за Ксеркса, и это продолжалось все время до тех пор, пока появление самого Ксеркса не успокоило их. Сто, когда Мардоний увидел. Как тяжко удручен Ксеркс исходом морской битвы и подозревал, что царь замышляет бежать, Изофин, сообразив, что должен будет понести наказание за то, что склонил царя идти войной на Элладу, Мардуни решил, что для него выгоднее попытать еще счастье в битве, в надежде или покорить Элладу, или кончить жизнь с честью в борьбе за великое дело. Впрочем, он больше рассчитывал на покорение Лады. Обдумав все это, Мардо н й обратился к царю с такой речью: не печалься, государь, и не огорчайся слишком тем, что случилось, ибо состязание не бревен, а людей и лошадей решит для нас исход войны. Ни один из народов, которые воображают, что все уже кончено, не дерзнет, сойдя с кораблей на сушу, п р о т и в о с т а т ь тебе. Равно как не решиться на это ни один с этого материка. Те, которые сопротивлялись тебе, понесли наказание. Если тебе угодно, мы теперь же нападем на Пелопонес, а если хочешь подождать, можно сделать и потом. Не теряй бодрости духа, ибо Эллинам нет спасения. Они должны стать твоими рабами и заплатить за то, что учинили теперь и прежде. Лучше всего поступи таким образом. Если же ты решишься уйти сам и увести с с о б о ю в о й с к о у меня готов другой совет соответствующий и такому решению. Не делай царь персов посмешищем для эллинов. Персы не причинили тебе никакого ущерба, и ты не можешь сказать, что мы народ трусливый. Если трусами оказались ф и н и к и я н е египтяне, киприоты и киликийцы, то в этом несчастье персы вовсе не повинны. Итак, персы не виноваты перед тобой, а потому послушай меня. Если не угодно тебе оставаться здесь, возвращайся в свои владения с большей частью войска, а я с отборными тремястами тысяч воинов обязуюсь поработить тебе Элладу.